Глава 5: Когда главные задачи нарезаны и цели известны, остается только добиться их выполнения. Последующие дни закружили хороводом дел, слившись в почти непрерывную беготню из крепости в кромы и обратно, по мастерским, и... да много куда пришлось бегать. Долгий разговор с Трувором закончился полным одобрением всех новых начинаний. И я так понимаю, что у князя дела не делались только из-за того, что не было той лошади, которая все это потянет. Теперь же, когда она появилась, эта лошадь, ну, то есть ваш покорный слуга, можно на нее все дела и свалить. Нагрузили так, что в пору было взвыть. Ну, не тяжеловоз же я. Впрочем, нечего на других наговаривать. Сам на себя навалил забот. Как говорится, взялся за гуш, ну, а дальше вы знаете. Хочешь, не хочешь, оттянуть придется. По городу бросили клич для желающих заработать лишнюю копеечку. И буквально сразу же ко мне потянулся сначала малюсенький ручеек, а потом и бурный поток добровольцев. Распечатали склады с шансовым инструментом, все речь с лопатами. Тут же на месте формировались атаге, выбирали старших и отправляли на место работ. Не забыли решить вопрос с котловым довольствием и размещением. Как потянется дорога, все знали. Торговцы за прошедшие годы пробили тележную колею вдоль озера через наиболее проходимые и сухие места. Так что нам оставалось эту чуть накатанную дорогу расширить, расчистить, где надо подсыпать, построить крепкие деревянные мосты через ручьи и речушки. Вот и начали работать, рубить просеки пошире, расчищать их от кустов. Потянулась от города новая дорога, засновали по ней туда-сюда груженные телеги. Строевой лес везли сразу же на лесопилки, пускали в дело. Обратно шли загруженные продовольствием, пеленым брусом и досками. Для чего? А сразу же появились предприимчивые люди, обратились за разрешением к князю и начали строить постоялые дворы на новой дороге. Вот и закипела вокруг нового тракта стройка. Повторилась точно такая же история, что и на новгородском направлении. Значит, скоро тут появятся новые жители, построят дома, обрастут имуществом. От этого станет крепче и сильнее все княжество, потому как любая земля сильна людьми, живущими на ней». Чем богаче они, тем богаче и государство. А когда люди нищают, когда с них и взять-то нечего, тогда и княжество постепенно захереет. Выбрали момент и прогулялись с женой по псковским храмам, отловив для этого дела Будимира. Пусть исправляет свои оплошности. Кто-то может подумать, что это не та фигура, чтобы экскурсии проводить. Да ничего подобного. Его вотчина, его, так сказать, епархия. Вот пусть и показывает и рассказывает. Нам же нужно обговорить с волхвами постройку нового учебного заведения. Поупирался волхв, но деваться ему некуда. Сам же это дело одобрил. Заодно и поинтересовался у него, почему никто из прежних моих друзей-волхвов не пришел меня проведать, не обрадовался моему появлению. Гордость у меня прорезалась за знайство. Да нет, право имею. Так немного слабину дашь, и на шею сядут. А если в корень смотреть, то очень мне не понравились эти тайные игрища, То, что Будимир скрыл от меня происходящее в Кроме. Знал же о покушениях и молчал. А ведь могло за то время, что он нас в своем храме мариновал, и самое плохое произойти. Так что неправ он оказался в этом вопросе, и сам же это чует. А мы его чуть прижмем, чтобы служба медом не казалась. Заодно посмотрим в глаза моим прежним друзьям, которые, может, и не друзья мне уже. После той самой моей бессонной ночи, когда мне в голову пришла такая заманчивая мысль о том, что можно просто перебраться в другое место, я посоветовался с женой. Одна голова хорошо, а две лучше. И, как оказалось, правильно сделал. Отговорила меня она от этой авантюры. Как-то не хочется ей снова с шалаша начинать. А вот на то, что надо развивать и обустраивать княжество, на это обратила мое пристальное внимание. Городов-то, кроме Пскова, и нет. Есть относительно небольшие поселения, вроде той же Нарвы, но там в основном стоит крепости все». Небольшой посад сам собой образовался вокруг стен, мастерские есть, но мало. Замерло строительство. А на Интарном берегу? Построили когда-то давным-давно деревянный острог, обозначив тем самым свое присутствие в этих землях, и на этом успокоились. А что дальше? Получается, люди как жили в лесах, так и дальше живут. И с приходом новой власти ничего для них не изменилось. А если их еще кто-нибудь поманит, Ведь уйдут за сладкими посулами, и ничем их не удержишь. Потеряем мы и людей, и земли. Так что надо что-то придумывать, тянуть дороги, закладывать новые поселения, ставить в них мастерские, организовывать какие-то производства, занимать население работой, торговлю налаживать. Если не поймут люди, что у нас в княжестве им лучше, то не удержим мы их, потеряем. Тем более скоро начнется очередной передел земель. Попрут любители наживы с запада, а их издержать нечем. Что один деревянный острог на побережье сделать сможет? Его и не заметят, просто мимо пройдут. Стоит он на побережье, ну и пусть дальше стоит. А потом он и сам рухнет. И новую тему затронула: Как же без нее? Вот построим мы новое учебное заведение. Ну, что-то вроде университета. А что? Так и назовем. Что стесняться-то? И кого? В таком важном деле планку необходимо сразу высоко задирать. Тогда и не перепрыгнет никто нас. По-другому никак. А вот кто в этом университете и чему учить ребят будет? Не подумали? То-то. Надо отовсюду умных людей к нам вести, посулами заманивать. Поискать в той же Европе, ведь сколько там толковых голов в нищете прозябает. Почему бы не переманить их к нам? А учеников набирать со всей земли нашей. Ведь сразу слухи разойдутся. Авторитет насколько вырастет у князя. Эх вы, ничего-то вы не понимаете. Вот и посоветовались. Все-таки про две головы правильно говорят. Правда, постарался хоть как-то оправдаться. Что сделано за то время, пока меня тут не было, не знаю. А в свое мы и лавки ставили, и торговлю наладили. И что? Один-два торговца на все побережье? Или вы только проезжали раз в год и скупали у местных янтарь и пушнину? Сам же понимаешь, что неправильно это. Сколько рыбы вылавливают на побережье? Почему бы не вывозить ее сюда? На торге только местная на прилавках лежит, а морской вообще нет. Плохо а в морской и йод, и втор и еще целая куча всякого нужного для организма. Для здоровья к польза какая? Почему взамен не наладить поставку наших товаров туда? Ведь можно отправлять и...» Замялась на миг. «Ну, не знаю что. Но ведь что-то можно. Только подумать хорошо нужно и узнать, какие именно у людей на местах потребности». «Да, придется опять в Кром идти. Надо с Труваром разговаривать». А тебе придется за строительством университета присматривать. Я-то скоро уеду. Я с тобой. Но куда ты со мной? Ведь обговорили вроде бы все. И снова начинаешь. И ладно бы, если бы мы в походе все время на струге находились. Так ведь нет. Сколько придется ножками поработать? Что ты делать будешь? Где отсиживаться? Нас только сдерживать будешь. Свяжешь по рукам и ногам. Вот так всегда. Сам же рассказывал, как на побережье здорово. Какие там пляжи, какое солнце. Заманивал, соблазнял красотами. А я такая наивная поверила. И что в итоге? Теперь опять один уйдешь. А я? Что я тут одна делать буду? Кому я нужна и кто меня тут без тебя слушаться станет? Во-первых, ты не одна будешь. Любава с Миленой есть. Головня, княгиня, в конце-то концов. Помогут, поддержат. Все вопросы вместе решите. И ты не стесняйся. Если что непонятно будет, смело их спрашивай. Ты же боярыня, Это во-вторых. Ты после Трувора, тут вторая по значимости, помни об этом. Ага, вторая. Это как так? А княгиня? В смысле, после княжеского сословия наша боярская следом идет. В этом смысле? Понятно. А Горевой? Как потащит меня в свои подвалы Лубянский за что-нибудь? Ну что ты глупости болтаешь? Какие подвалы? О чем говоришь? Вот сходим к Волхуам, потом обязательно поговорим с князем, обсудим все, договоримся со всеми. Сама посмотришь, послушаешь. А тебе дело свое нужно. В тереме сидеть все время волком от безделия взвоишь. Да и не для того мы сюда пришли, так ведь? Так. Я уже так же думала. Иначе не стоило и тащиться сюда. Ну вот, не бойся. Все хорошо будет. А потом новый кораблик лично для нас с тобой построим. Хороший, удобный и безопасный. Обещаю, что вокруг Европы обойдем. Все посмотрим. Все пляжики посетим. Может, еще и Америку с Австралией откроем. После этого, такого памятного для меня разговора, и завертелись наши дела. Определились с местом застройки под университет. Подобрали под это подходящий участок за рекой Псковой, на высоком обрывистом берегу почти напротив моей крепости. Начали расчищать и размечать строительную площадку. За основу взяли уже известные проекты из нашего времени. Правда, сильно скорректированные для настоящего. Волхвы обещали полную поддержку моей супруги. Что радует, так это то, что к женщинам в этом времени относятся совсем не так, как написано в книжках. У них такой же полноправный голос на вече, как и у мужчин, а уважение и внимание даже больше. Это потом, значительно позже, власть своими руками порушила основу своих государств, когда сделала из них просто роженец-производительниц для компенсации постоянно и катастрофично убывающего населения в своих княжествах, обнищавших и измотанных междоусобными войнами когда позволило огромными караванами угонять молодец в неволю и на арабские рынки, где они регулярно рожали до полного износа новых воинов чужим государством, когда лишили их права голоса. Именно тогда и потеряли мы эту великую для нашей земли ценность, гордость за своих женщин, за себя и свою родину. Государство, где будущие невесты, жены, матери, могут в любое время стать просто бессловесным товаром, никогда не будет сильным потому что не будет у него основы, того самого стержня, который и держит все самое ценное и дорогое в этом мире. Это женщина». Отвлекся. «Так вот, жену теперь почти не видел. Новая работа захватила ее полностью, особенно когда увидела свою реальную значимость и ощутила в полной мере биение пульса и напряженный ритм местной жизни. Когда только от твоего личного вложенного труда зависит твое будущее благополучие. И на князя надеяться не надо». Нет, за помощью к нему обратиться можно, и даже в иной раз необходимо, но только за помощью. И нет никаких согласований, никаких контролирующих и надзорных органов. Никто не ходит с каждодневными проверками, ничего лишнего не требует. Волхвы, конечно, но раз заглядывают, интересно же им. Но на этом все, кроме любопытства ничего. Крутись сама, как можешь и умеешь. Хотя, что тут удивительного, все вокруг так живут. И ничего не разваливается, не рушится. Никто никуда не проваливается. Когда мы эту жизнь потеряли? Иной раз и я выбирал время заскочить на новую стройку, но редко. Совсем не было времени. Жену видел в лучшем случае только по ночам. Да и то только во сне. Сил больше ни на что не оставалось. Мне приходилось периодически выезжать на новую дорогу, которая с каждым днем все дальше и дальше уходила от Пскова. И каждую такую поездку компанию мне составляли Трувор с Горевоем. Постепенно налаживались прежние отношения. Правда, в дороге, да еще верхом на лошадях, разговаривать было почти невозможно, если уж совсем не плестись, но мы находили моменты и время для бесед. Постепенно складывалось впечатление, что вернулось старое доброе время, когда мы все были единым целым: навестили и Изислава. Прогулялись по окрестностям, рассказали ему о своих планах, одобренных трувором, выбрали подходящее место для будущего морского порта. Свою выгоду посадник сразу сообразил, как и новые возможности, которые сулит стройка и порт городу. Поговорили со старожилами, вызнали, как разливалась река в самые снежные годы, как наступало и отступало море, где образовывались мели. Постарались учесть все, насколько это было возможно. Так это или нет, жизнь покажет. Прикинули, как будет подходить к гавани дорога, где будут размещаться причалы и склады, верь и мастерские, Не забыли и о харчевнях с постоялыми дворами. Сразу, конечно, строить все не будем. Купок развяжется. Но место для дальнейшего расширения оставим. А оно расширение обязательно будет. Начнем шевелиться. Пойдут люди, заинтересуются. Начнут вкладывать свои идеи, труды и деньги. Поэтому сразу и ограничили нужную территорию. Дальше дело Изислава. Пора и ему включаться в работу. Набирать людей на стройку. Начинать с земляных подготовительных работ. Верфь или лесопилка — это основное, а затем причалы. Будем плясать от исходного. К причалам подводим склады, дороги, а не наоборот. Ну и самое главное, довел до него будущие доли владения. Что остается за княжеством, что отходит городу и посаднику, и чем буду владеть я. А как иначе? О себе тоже нужно думать. Если бы не думал, сейчас у меня ничего бы и не было. Летело время в постоянных мотаниях из одного места в другое, А в промежутках нужно было ставить задачи мастерам и выделенному мне труварам ограниченному воинскому контингенту. Все-таки расщедрился князь, оторвал от себя самую боеспособную часть воинов, отдал мне весь наш спецназ, к созданию которого я в свое время приложил не то что руку, а можно сказать, весь свой организм. Это я голову имею в виду, а не то, о чем можно подумать. Столько потребовало это сил, времени и средств, что даже вспоминать не хочется. Элитную сотню лично привел в крепость Мстиша, дослужившийся за эти годы до воеводы. Заматерел старый друг, раздался в теле. Посидели с ним, повспоминали прежние веселые деньки и наши совместные походы. Договорились чаще встречаться. Зазывал к себе в гости, обещал познакомить с народившимися и уже подросшими детьми. Но и он, и я понимали, что не скоро я смогу выполнить свое обещание». Очень много дел, много прежних и новых забот и навалившейся работы. А еще скоро мне уходить в дальний поход, и что из этого получится, никому не известно. Нет, живыми мы, конечно, вернемся, помирать никто из нас не собирается, но тут дело такое, военное. Мало ли насколько времени в дальних странах зависнуть можем. тфу тьфу три раза. Так вот, во главе сотни сейчас стоит послед. Тот самый парнишка, которого я в свое время привлек к разведывательной работе, а потом с его помощью и сформировал из наиболее отчаянных ребятишек команду сорвиголов. Они здорово помогали нам в первое время, особенно когда к стенам подступали враги. Устраивали ловушки в лесу, разбрасывали вокруг острый железный чеснок, на который напарывались люди и кони, прокалывая себе ноги. И не только разбрасывали, но и убирали его после окончания баталии. А кто лучше пацанов может вести наблюдение, пролезть в любое место, куда взрослому хода нет? Никто. Постепенно из ребят получились настоящие воины. Еще Изислав, будучи сотником в моей крепости, лично занялся их подготовкой, наслушавшись моих рассказов о спецподразделениях. А когда мы начали реформировать дружину, тогда и появилось в крепости новое подразделение для спецопераций. Вот теперь в нем и старшинствует послед. Одно время увлекся парнишка торговлей, и так хорошо это дело начало у него получаться, что даже начал сам баржи водить в дальние города. К языкам способности проявились. Дрема, наш самый главный торговец, в первые свои помощники его прочил. Но не вышло. То ли перегорел торговлей, то ли еще по каким причинам. Но вернулся парень в свою сотню, честно получил свое новое звание. Кстати, волчок тоже тут. Добился своего бывшей дворовой мальчишка, присматривавший за лошадьми и собаками, в тайне мечтавший о воинской доле и в один прекрасный момент нашедший в себе силы перебороть свое смущение, и подойти ко мне с необычной просьбой перевести его из дворовых в служивые. Просьбу эту я выполнил, с условием, что он подберет себе толковую замену. Так, упоследа появился еще один толковый боец, впитывающий воинскую науку со всем прилежанием, а на конюшнях новый конюх-третяша. Впрочем, его и конюхом-то назвать было нельзя, потому как следил он за всеми нашими животными, и собаки были на нем. Благодаря Будемиру Ну и Грому, конечно, как же тут без него. У нас в крепости еще тогда появилось целое поголовье караульных собак. И не только в крепости, но и в городе, поддерживающих железный порядок своими крепкими лапами и зубами. Так вот, мы постепенно готовились к выходу. Бивой вернул почти всю свою прежнюю команду, соблазнив их грядущим походом. Правда, все эти движения, уговоры и перемещения людей и грузов пришлось сделать очень аккуратно, стараясь не вызвать лишних пересудов, До последнего будем стараться придержать слухи. Под это дело и версия нового южного плавания через Итиль-Волгу была придумана. Сверфи получили новый струк, опробовали его на воде и сейчас активно набивали кладовые припасами, заодно проверяя навыки своих товарищей и нещадно гоняя новую команду пушкарей. Устроили несколько учебных стрельб, нужно же было узнать подготовку расчетов. Хорошо, что с порохом не было никаких проблем хоть это дело смогли наладить после моего исчезновения. Давно в княжестве не было военных столкновений, расслабились воины. Даже элита обленилась. Немного, но обленилась. Ничего, быстро прежние навыки восстановим. Вот и гоняли личный состав ежедневными выматывающими тренировками, восстанавливая утраченные навыки. За время моего отсутствия ничего лучше выдвижных защитных бортовых щитов так и не придумали. Пришлось заказывать комплект на судно, подгонять их по месту и заново учиться быстро по команде устанавливать их на место. И пушкари. О, это была отдельная песня, как я их гонял. Мало того, что они перетаскивали свои пушки с одного борта артиллерийской палубы на другой, таким образом увеличивая силу бортового залпа вдвое, но и поднимали свои орудия наверх для стрельбы с носа или кормы. И все это на руках. Маловато у нас пока суденышки. Никак не установить там дополнительные пушки». Вот и приходится лишний раз тренировки устраивать. Эх, где моя прежняя шхуна? Профукал трувор, мой корабль, просто забыл о нем в повседневных хлопотах. Ну да, был бы он его с самого начала. А так стоит он себе в Нарве, ну и пусть стоит. Как говорится, с глаз долой. Вопросы по нему некому задавать. Напомнить тоже никто не напомнил. Вот все благополучно и забыли. Изяслав вообще внимания на судно не обращал. Оно же тоже не его». Команды приглядывать за ним не было. Так и простоял мой корабль без хозяина несколько лет, пока очередной бурной весной не раздавила ли доходом подгнивший от долгой стоянки корпус и не размазала его тонким слоем деревянных щепок вдоль всего берега до самого моря. Его же даже отгонять в затон не стали, так и оставили в реке. Даже остатков потом не нашли, все унесло. Такой корабль загубили, раздолбай. Потому-то и мне не говорили о его горькой судьбе. Стыдно было. Ну, хоть что-то, хоть какая-то реакция. Может, в следующий раз бережнее и внимательнее к своему добру относиться будут. А теперь придется новую шхуну строить. Вот материалы для корпуса готовим. Головня команду в мастерские дал дельные вещи готовить. Только когда это еще будет? Строить буду сразу в Нарве, на новой верфи. Когда ее построим, опять ждать. Теперь понятно, почему мы на струге идти в поход готовимся. Так-то. Обновили броню и вооружение. Подготовили новую удобную одежду, пошитую в мастерских Милены по моим эскизам. Ох, как не давало мне покоя неуемное желание быстренько попробовать вернуться домой, прихватить там несколько образцов нужной экипировки и с ними уже развернуть здесь новое производство. Вот она, беда и польза попаданчества». С одной стороны, можно значительно толкнуть вперед прогресс в окружающем тебя конкретном отдельном обществе. А с другой, эти новшества затормозят то же самое естественное развитие этого же общества. Зачем думать самому, если можно сразу получить готовое? Хотя тут тоже можно посмотреть на это дело с разных сторон. Для кого-то это старт с более высоких позиций, трамплин, можно сказать. Ну, не знаю тогда. Взять мое первое попадание. Ну, толкнул я прогресс. Пусть незначительно, но толкнул же. А что дальше, после того, как меня не стало в этой действительности? Да ничего. Замерло развитие. Осталось на том же месте. И никакого движения вперед. Застой, болото. Вот снова я появился и опять толкаю общество вперед. А что дальше? Впереди Европа с ее грязью, антисанитарией и эпидемиями. Какую заразу мы можем там подхватить? И что тогда делать? Придется, хочешь не хочешь, открывать прививки, антибиотики, что-то еще. Или смотреть, как гибнут люди. Хватит ли у нас на это силы совести, не знаю. Пока просто надо жить и делать то, для чего сюда призван. Хоть какое-то слабое утешение, есть на кого переложить ответственность, на богов. Но прививки на всякий случай команде сделаем. Зря что ли я сюда эти рюкзаки с набитым добром тащил. А там у супруги чего только нет. Жена на славу постаралась, собирая нас в дальнюю дорожку. Но ведь Синеос дошел до моря на севере, расширил границы своего княжества, торговля идет, товары производят, город расширяется, прирастает людьми, значит, не все так плохо, пыталась утешить супруга в редкие моменты встреч. Дошел-то он, дошел. А кто эти земли защищать будет? Новые крепости и заставы не ставят, дорог тоже нет, хотя, может, ты и права а я, как всегда, сгущаю краски и хочу всего сразу и много. Вот соберутся князья и поговорим, послушаем, что они думают, куда, в какую сторону смотрят. О торговле? нового то ничего не открыли, ни с кем не договорились. Так и продолжают работать с Даниилем в Данциге и редко-редко заходят в волен и Шецен. В основном все по своим расходится. Не знаю. А волхвы, религия, храмы? Опять же, не знаю. Посмотрим. Давай ты не будешь дергаться. «Делай свое дело, и пусть все идет, как идет». На том и остановились. И кто бы после этого говорил, что у женщин ум другой. Тот самый ум, который всем нужен. Который именно для выживания всего человеческого рода и приспособлен самой матушкой природой. Рано или поздно, но все заканчивается. Подошла к своему завершению и наша подготовка к походу. Готовиться можно сколько угодно, от этого делу только польза, но время уходит. Что еще задумают наши противники, неизвестно. Так что пора нам поторапливаться. На прощальном совещании в Кроме Трувор ошарашил новым известием. Скорее даже не известием, а своим распоряжением просьбой. Настоятельный причем. Мне надо взять с собой горевое. Озвучив свое пожелание, князь замолчал, испытующе глядя на меня. И я также молчал в ответ, обдумывая услышанное только что предложение, перебирая в уме возможные плюсы и минусы этого назначения. Для чего нам навязывают горевое? для контроля и присмотра, для более точного выполнения и устранения нависшей угрозы. Но у безопасника бойцовские навыки уже не те. Значит, остается только контроль и присмотр за нами или за мной. Так, скорее всего, будет правильно. Это что получается? До конца мне все-таки не доверяют? Или просто перестраховывается, князь? Повисшая в комнате тишина давила на психику, молчание сгустилось до такой степени, что его можно было потрогать рукой, пощупать пальцами. Покряхтел Трувор, не выдержав сгустившегося напряжения. Зашевелился на своем кресле, разрывая тишину. «А что я сижу, голову ломаю? Можно же просто задать ему вопрос, спросить напрямую, в чем дело, в недоверии или в чем-то еще?» «Зачем?» «Не для присмотра за тобой, не думай», — правильно понял меня князь, заметно радуясь хоть какой-то моей реакции. «У Горевое опыта в тайных делах больше, сам знаешь. Вот он и поможет тебе, подскажет, где надо. Посоветует, в конце концов. Старшим все равно ты остаешься. Я бы с тобой и сам пошел, да нельзя мне отлучаться. Скоро братья прибудут». «С братьями я бы тоже поговорил», — вымолвил, прокручивая в голове только что услышанный ответ. «А что, пусть идет с нами. Если командовать не будет, то польза от него будет ощутимая. Это я еще из прошлого похода знаю». «Поговоришь еще» а с Горевоем одну и старую дружбу восстановите, а то что-то не заладилось у вас, и это мне не нравится. Только и оставалось, что крякнуть с досадой на эти слова. А что отвечать-то? Про дыбу напомнить? Так не поймут. Хотя про дыбу я преувеличиваю. Никто меня туда не тащил, руки не заламывал. Брали в основном на нахрапом. Пытались взять. Не получилось. Потому, наверное, и сижу я тут в компании князя и Горевоя, разговоры веду и на новое задание собираюсь. Судьбу княжества спасаю. За супругу не переживай, поможем, присмотрим. А то предложи ей к нам в Кром перебраться, пока тебя нет. Тут и веселее твоей бояры не будет, и спокойнее. Ну да, спокойнее. Кто бы говорил после всех этих покушений. Как будто просто так мне захотелось в море сходить, по дальним странам прогуляться. Делать мне там больше нечего, когда здесь столько недоделанных дел останется. Нет, пусть лучше у нас в крепости сидит. Целее будет. Там и друзья надежные, и люба с Миленой есть. Как тогда меня супруга отшила, когда я вознамерился в их разборке вмешаться. Да и правильно, нечего мне в бабьи дела лезть, еще и крайним запросто могли бы оставить. А подружиться они подружились, нашли общие интересы, опять же совместные дела объединили, заставили сначала как-то разговаривать, потом договариваться, затем обсуждать будущие проекты и планы. А там и в гости ходить начали друг к другу. Что в одной стороне, что другой, нашлось, что сказать или показать подругам. И к местным реалиям супруга моя почти привыкла. Уже утром на кухне к плите не становится. Хотя регулярно ее посещает. Кухню, то есть. С контролем. А как же иначе? Хозяйка она или кто? Боярыня должна все о своем хозяйстве и о своих людях знать. Этому тоже новые подруги научили. Так что теперь я спокоен. Что же князю-то ответить? А как есть, так и скажу. Нечего тут политесы разводить. Я ей предложение твое, конечно, передам, но вряд ли это будет уместно и правильно. У тебя тут то покушения происходят, то еще что-либо. Пусть дома будет, я останется». «Эко ты сказал. Ну, как знаешь, была бы честь предложена». Обиделся все-таки. «Ничего, потом подумает и ты поймет, что не мог я по-другому сказать». Так на этом и закончили наш долгий разговор. Остался заключительный день на завершающую подготовку, и все. В поход. Теперь бы как-то безболезненно с женой попрощаться. Болит сердце, ноет. Через день, рано-рано утром, когда солнце только красило розовым цветом редкие облака над темной кромкой горизонта, наш струк оттолкнулся от причала. опустили весла на воду, забурлили фонтанчики под широкими лопастями, потекли за корму. С каждым новым взмахом Ширилась пропасть между остающимися на берегу и уходящими в дальнее плавание. Последний взгляд на родные силуэты на оставшемся далеко за кормой причали, плавный поворот за острый мыс и стоящую на нем высокую серую башню. Все, теперь только вперед. Хлопнул над головой парус, распрямился, ловя, свежий утренний ветер. Зашипела под набирающим ход судном темная с речная вода. Сморщилась недовольно, побежала невысокой пологой волной к берегу. Я так и остался стоять на палубе, с упоением вдыхая прохладу речного воздуха, наслаждаясь ощущением летящего по речной глади, чуть наклонившегося на бок судна. Как же недавно и давно было подобное. Соскучился по стремительной воде, по морю, по тугим парусам. Пошли вниз по реке, обходя многочисленные рыбацкие лодчонки. А ведь раньше столько лодок в городе не было. Действительно, лучше жить люди начали. Посмотрим, что дальше будет». Ночевали на том же самом месте в Чутком озере, недалеко от устья реки Наровы, где останавливались всегда с самого первого моего похода. Столько лет прошло, а ничего не изменилось, травы только меньше на берегу стало, и дрова все повыгребли в округе. Пороги на реке проскочили сходу, привычно черкнув несколько раз днищем по каменистому дну, но на такие вещи уже не обращали внимания. Это в первый раз сразу же проверяли к трюм корпус, опасались за прочность обшивки. А теперь только выслушали доклад, что внизу все в полном порядке. И даже не стали останавливаться, понеслись дальше. Не стали задерживаться и у Изислава. Только недавно здесь гостевали. Выскочили на морской простор, переложили паруса и пошли вдоль берега влево, мимо изрезанного бухтами и заливчиками красивого побережья, желтеющего по самой кромке прибоя чистым песком с ярко-зелеными пятнами свисающих над ним деревьев. Рыбаков и тут хватает. Поселения новые появились, крыши межзеленых густых крон виднеются. Значит, точно спокойнее стало, разогнали пиратов. Пройти мимо знакомого городища на берегу не смог. Горевой да и бевой, только понимающих мыкнули, но возражать никто не стал. Все равно дело к вечеру, ночевать где-то надо. Почему бы и не на знакомом месте? По переброшенным на берег сходням перебрались на песок. Тут и разобьем лагерь, как в старые добрые времена». Вдвоем с горевоем и при обязательном сопровождении десятка бойцов поднялись вверх по склону, казалось, к тому же, самому высокому деревянному тыну поселения Иру. Ошибся. Того тына давно уже не стало. Поселение рыбаков превратилось в пока еще небольшое городище. В гостеприимно распахнутых воротах, точно так же, как и прежде, стояла стража из местных жителей, а к нам навстречу уже спешил местный старшина. С горечью увидел совершенно другое, незнакомое лицо. А что я хотел? Сколько лет пронеслось над этим побережьем? Ушли старые люди, пришли новые. Ничего не меняется в этом мире. Встретили нас точно так же, как и раньше встречали. Только и разницы, что сейчас, в отличие от первого раза, нас сразу за стены пустили. Знают и струги, и флаги наши. А вот сам прием, разговор, все повторилось точь-в-точь. -точь. Даже подарками обменялись один в один, как когда-то давным-давно вызвав приступ острой ностальгии. Проговорили с местным старейшиной до поздней ночи. Рассказал про задуманную стройку в устье Норовы. Предложил желающим заработать пойти в за славу. Старейшина только покивал удовлетворенно, всколыхнув у меня новую волну воспоминаний. Ведь было уже так. Было. Так же мы сидели у костра. Так же предлагал старому вождю отправить молодежь на заработки строящийся тогда новый город. Все повторяется. Только плохо, что нет тут никого из наших. Нет ни псковских лавок с товарами, ни псковских воинов. Гарнизон-то уж могли бы свой поставить. Надо же хоть как-то обозначить наше присутствие на этом берегу. Горевой только покивал головой на мои слова. Ну, хоть покивал, и то дело. Говорил же сколько раз на эту тему, да все без толку. Считают, что крепости Яна достаточно. Посмотрим. Что-нибудь и придумаем. Но сначала нужно доделать начатое, а то распыляться не дело». Утром одновременно с выходящими на промысел местными рыбаками отошли от берега, помахали руками, прощаясь с редкими провожающими, и продолжили плавание. Хорошо летом, если, конечно, погода благоприятствует, как в нашем случае. Вот помню, как-то раз знатно нас потрепало сильным штормом у берегов Англии, света белого не видели. А табуря буря, когда наш струк, можно сказать, выкинула на гребне волны в так своевременно замеченную кормщиком первушей широкую протоку, по которой мы и вышли, к новым в то время для нас городам, Волину и Щецину. Канаты тогда как нитки лопались, паруса рвало, и ливень стоял сплошной стеной. До сих пор мурашки по телу бегают, когда эти воспоминания накатывают. Нет уж, лучше так, как сейчас, при солнышке и слабом ветерке. Пусть идти дольше, зато спокойнее. А что это мне спокойствие понравилось так? Старею, что ли? Не рановато будет?» Так и дошли до островов под ласковый теплый ветерок, пригревающее сверху ясное солнышко, скрипучий и противный крик вездесущих чаек, которых я с детства терпеть не могу. Сначала на горизонте показались темно-зеленые шапки острова, а потом, по мере приближения, на этом фоне нарисовались четкими контурами приземистые основательные башни серого камня с прямыми зубчатыми стенами. А чуть позже смогли и разглядеть флаг, слабоколышущийся на шпиле возвышающегося над стенами донжона. Наш флаг. Псковский. К пристани буквально пришлось протискиваться, аккуратно распихивая бортами многочисленные баркасы. Притерлись боком, заскрипели протестующие сминаемые кранцы, несколько штук которых успел сделать бевой. Захлюпала внизу разведенная волна, зашлепала мокрыми ладошками по крутым скулам закачавшихся лочонок. Застучали глухо борта небольших суденышек, сталкиваясь друг с другом, недовольно поскрипывая истертым деревом и медленно успокаиваясь. — Пора на берег. Посмотрим, что тут настроили. — Как ты когда-то говорил, незваный гость хуже какого-то татарина? Так вроде. Голос горевое за спиной заставил оглянуться. За все эти дни старый знакомец в первый раз решился заговорить со мной. До этого его и не видно было на палубе. Впрочем, он никогда не отличался особой любовью к морским путешествиям предпочитая почти все время проводить в своей каюте. Правда, раньше он не один был, путешествовал с комфортом и женой под боком. Но привычка не вылезать лишний раз на палубу во время похода, похоже, осталась. Так, вот и посмотрим, как меня примут. Вспомнят ли? Знакомая дорога, знакомые места. А караул у Яна службу несет не в пример лучше, чем у Изислава. Похоже, местные воды не дают расслабляться островитянам. И ладно бы меня. Так ведь и горевое никто не пропустил за стены, несмотря на дружественный флаг на струге. Получается, никто из псковского начальства с тех пор не посещал этих мест, что в лицо никого не знают. Хорошо, что старший караула быстро сориентировался и посыльно убежал в донжон сразу же, как только на берегу заметили наше желание причалить. Только и успели парой слов перекинуться с немногословной стражей в воротах, как на подходе показалась колоритная фигура бывшего разбойника и грозы местных вод и его не пощадили пролетевшие незаметно для меня годы. Погрузнел, когда-то стройная фигура раздалась вширь, посидел, шикарные черные кудри покрылись благородным налетом серебра. Но все так же остро, с прищуром смотрят веселые глаза, вглядываются в наши лица, перескакивают настоящий у причала струк. Мелькает на лице недоумение, глаза возвращаются к горевою, узнавая княжеского безопасника, опять переходят на меня и замирают. К глазам не верю. «Не может этого быть! Горевой, ты решил подшутить над бедным островитянином?» «Какие могут быть шутки? Мы с князем были ошарашены не меньше твоего!» — откликнулся тот в тон Яну. «Ты ли это, Владимир, старый друг мой?» А сам уже наступает, распахнув руки в стороны до самого горизонта, обхватывая и сжимая меня в своих лапищах, да так, что только ребра захрустели. «Если еще и по спине начнет хлопать, то точно этого не переживу». «А собака твоя где? У тебя же такая огромная черная псина была. Умерла?» «Жива моя собака. В Пскове осталась. За бояриней присматривает. Еле просипел, кое-как отдышавшись от дружеского приветствия. «Так ты женился? Ну, теперь мы тебя просто так не отпустим. И мы с князем как-то это дело упустили. Надо будет сыграть свадьбу для друзей. Скоро и братья Трувора в Псков прибудут. Вот и погуляем». Разговорился что-то горевой за моей спиной. Так вам с князем не до свадьбы моей было. Вас другое больше заботило. Не удержался я от шпильки. «Кто старое помянет, тому и глаз вон», — парировал мой напарник, подмигивая пытающемуся разобраться в нашей пикировке Яну. «Ты нас долго в воротах держать будешь. Может, пора бы и в гости пригласить?» «Пора, приглашаю», — раскатился веселым смехом бывший разбойник и пират. «Ты же понимаешь, что надо время потянуть, пока там столы накроют. Что стоит то «Сколько вас ждать-то можно? Пошли уже!» Внутри ничего не напоминало о той убогой прибрежной деревушке, которую мы когда-то увидели при первом посещении острова. Не было низких тесных хижин, не бегали под ногами грязные ободранные куры, не барахтались в пыли чумазые беговые поросята. Другим все стало основательным, и, что самое главное, в глаза сразу же бросалась абсолютная чистота на улицах и общий порядок. Дома все стоят по линеечке ровно, почти одинаковые. В палисадниках цветочки глаз радуют. Идиллия. Особенно если вспомнить, кто тут живет. Впрочем, так всегда и бывает. Из одной крайности в другую. Но почему-то такая крайность мне очень нравится. Шли медленно, осматриваясь по сторонам, выхватывая все новые и новые детали в окружающем. Поменялись и люди. Исчезла лихая пиратская вольница. На смену ей пришла степенная достойная жизнь. Ян держался рядом, в полголоса рассказывая мне об изменениях в крепости, о новшествах, внимательно отслеживая мою реакцию на свои речи и по-прежнему с некоторым недоумением вглядываясь в мое лицо. В конце концов не выдержал и задал так изжигающий его изнутри вопрос. «Боярин, а почему ты совсем не изменился? И где ты столько времени пропадал?» «Ну, на вторую часть вопроса понятно, что отвечать, а вот на первую». Впрочем, мы с женой как-то раз придумали, как нам казалось, нужный вариант ответа. Вот сейчас и попробую его, так сказать, на деле. Игоревой сразу придвинулся. Ишь, уши навострил, любопытничает. А мог бы и дома спросить. Ян, ты же и сам все знаешь. Забыл, что боги мне благоволят? Может, поэтому так и сохранился? Да не забыл я. Только очень это необычно, когда все своими глазами видишь. Впрочем, с тобой все время разные необычности происходили. «Недавно на Рюгине был. Так там до сих пор легенды о тебе ходят. Правду сказать, приврали многое, да приукрасили, как всегда это бывает. Ты не собираешься на остров заходить? Смотри осторожнее там, а то быстро тебя на камень какой-нибудь затащат и будут к ногам дары приносить». «Дары — это хорошо. А вот на камень плохо», — рассмеялись дружно. «А где так долго пропадал-то?» — вспомнил про второй вопрос бывший пират. «На родину пришлось вернуться». С наследством разобраться, старые долги раздать. Там и жену нашел, привез в Псков. Чуть отстал горевой. Удовлетворился услышанным. Вот и ладно, вот и хорошо. Мы только этой версии всегда с женой придерживались. Так что ничего нового никто и не узнает. Задержались в гостях до следующего утра. Обещались заглянуть обязательно на обратном пути, только не уточняли, когда он будет, этот обратный путь. Впрочем, нас никто и не спрашивал. Не принято у пиратов лишний раз любопытствовать, могут неправильно понять. Или наоборот правильно, сам запутался. Осталось заглянуть в Данцик, проведать старого товарища Даниэля, жив ли он. Трувор меня уверял, что с ним все в полном порядке. Купцы наши точно так же продолжают вести с ним свои торговые дела. А вот на обратном пути, если будет такая возможность и не пропадет желание, нужно будет обязательно посетить наши остроги на Янтарном берегу. Появилось ли там что-нибудь новое, или все осталось по-прежнему? Будет тогда с чем идти к князю, о чем с ним разговаривать?